Документ 142. Циркулярная телеграмма Стас-секретаря Вейц-Зекера, Берлин, 15 ноября 1940 года. Всем дипломатическим миссиям и службам в Париже и Брюсселе. Беседы между германским и советским правительствами по случаю нахождения в Берлине Молотова велись на базе договоров, заключенных в прошлом году, и завершились окончательным согласием обеих стран твердо и решительно продолжать в будущем политику, начало которой положили эти договоры. Кроме того, беседы послужили целям координации политики Советского Союза и стран Тройственного пакта. Как уже отмечалось в заключительном коммунике о визите Молотова,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 Об ухудшении доверительных и дружеских германо-русских отношений, основаны на самообмане. Дружественный визит Молотова в Берлин вновь продемонстрировал это. Данная фраза вписана рукой Рибентропа примечание редакции немецкого издания Идентичные тексты разосланы всем миссиям. Просим подтвердить получение Вейц Зекер